издательство 1с паблишинг и студия мdм vision представляют иван магазинников пивной барон книга 3 атаман молчание золото кыш габур был ботом Простым заскриптованным персонажем изначальной локации, который имитировал лесного разбойника и был обделён и интеллектом и сложностью персонального сценария и даже словарным запасом. Типичный антуражный непись, чуть сложнее табуретки и примерно с той же функцией, слегка разнообразить и детализировать интерьер. Утром он делал вид, что просыпается в своей лесной хижине, потом притворялся, что умывается, одевался и садился завтракать. Быстро съедал кусок хлеба с сыром, запивал молоком, а потом брал лопату и спешил по своим несуществующим делам. Отойдя от дома ровно на три километра в случайную сторону, Кышгабур начинал копать. И неизменно удачно. Каждый раз он возвращался домой с сундуком сокровищ. Чаще всего это был старый деревянный сундук, в котором лежала горсть монет, связка отмычек, да неизменный кусок хлеба с сыром и кувшин молока. Его рацион на завтра. Иногда ему попадался более ценный, деревянный резной сундук. В нем было втрое больше золота, а к идее отмычкам добавлялись один-два предмета экипировки до пары зелий или магических свитков. Но сегодня орку улыбнулась неслыханная удача. Лопата ткнулась явно во что-то металлическое. И вот спустя час упорной работы Кышгабур вытащил из ямы железный сундук. «Моя прелесть!» – шептал разбойник, любовно поглаживая холодную крышку. Сундук оказался слишком тяжелым, а значит придется вскрывать его прямо здесь. Габур вытащил связку железных отмычек, которую нашел вчера в обычном деревянном сундуке. Кроме нее, у него были простые отмычки, гнутые отмычки, хитрые отмычки и даже отмычки ученика вора. В общем, за время своей нехитрой виртуальной жизни он неплохо так разжился орудиями взлома. Шанс вскрыть замок выбранными отмычками, которых было всего 5 штук, равнялся 12%. И даже Кыш Габур со своими пятью единицами интеллекта понимал, что может и не открыть сундук. Но скрипт есть скрипт, а он приказывает достать отмычки и попытаться вскрыть замок. «Неудача! Железная отмычка сломана! Неудача! Железная отмычка сломана!» Орк уже сунул замок третью, как сундук вдруг заговорил звонким мальчишечем голосом. «Привет!» «На мыслительные процессы рядового непися было выделено так мало ресурсов, что ему в голову даже мысль не пришла, что говоривший мог прятаться где-то в кустах или сидеть на дереве. Элементарная же задача. Вот он, вот сундук, а вот голос». Сам Габур молчал, а значит, разговаривает сундук. Все просто. «Давай дружить!» — бодро предложил голос. Разбойник ничего не ответил. В его сценариях не нашлось диалогов или сценариев, рассчитанных на установление дружеских отношений с говорящими сундуками. Он продолжал возиться с замком. «Неудача! Железная отмычка сломана!» «Придется использовать золотой ключ!» Вздохнул Кышгабур и достал золотую отмычку. Шанс взлома с ее помощью равнялся уже 73%, и на этот раз разбойнику повезло. «Удача! Вы открыли железный сундук!» «Навык взлом замков получает плюс 12 опыта, 274 из 500». Едва щелкнул замок, как из сундука раздалось истошное «Открывай тайну золотого ключика, открывай!» Орк послушно открыл крышку и заглянул в сундук. «Стандартная горстца в 210 монет, хлеб, сыр, молоко, сапоги висельника, плюс три к выносливости, минус один к удаче, свиток малого исцеления, да набор железных отмычек, пять. Вот и вся добыча, и совсем никого внутри». «Давай играть в прятки!» Снова раздался мальчишеский голос, и он явно шел из сундука. Габур задумчиво почесал затылок. Точнее, запустил анимацию почесывания, сопровождая ею мыслительный процесс, как этого требовал скрипт. «Ты кто?» Спросил наконец он у сундука. «Я мальчик, и я иду в настоящую школу». На этот раз орк-разбойник прокрутил анимацию почесывания аж пять раз подряд. «Ты где?» «Я уже спрятался, найди меня!» Габур пошарил в соломе, покрывающей дно сундука, и вытащил из него крупное тяжелое полено. Ненадолго задумался и сунул его в инвентарь к остальным дровам, собранным по пути. Правда, это полено не желало складываться в один слот с другими, так что пришлось положить его отдельно. «Ой, кажется, я заблудился!» Донеслось из рюкзачка. «Мы куда-то идём?» «Домой!» Угрюмо отозвался Кышгабур и зашагал быстрее. Дома он переложил всё ценное из инвентаря в свой сундук, а дрова высыпал рядом с камином, добавив их к уже лежащей там куче. «Ой!» Раздался уже знакомый ему голос. «Ты чего дерёшься?» «Я не дерусь!» Орк на всякий случай вытащил кинжал и проверил, закрыта ли дверь. «А что ты делаешь?» Хочу бросить одно слишком разговорчивое полено в камин. Искин, часть вычислительных мощностей, которого управляла этим неписям, наконец-то отвлекся от более важных задач, которыми он занимался. Может, командовал отрядом наемников, осаждающих замок. Или заставлял десяток танцовщиц изгибаться в чувственном танце. Или управлял сотнями животных, убегающих от лесного пожара по какому-нибудь сценарию. Но теперь он взялся за обработку нештатной ситуации со странным болтливым предметом. И Кышгабур стал немного толковее. «Ничего не получится!» Вздохнула деревяшка. «Я просто проделаю в твоем камине дырку!» Йорк испытал до сих пор невиданное для него чувство, любопытство. Он хорошенько размахнулся и швырнул болтливое полено в камин. Уселся напротив, подпер голову рукой и принялся внимательно смотреть и ждать, когда же в бушующем там пламени появится хоть что-нибудь, похожее на дырку. интролюдия Ангел сидел на облаке и наслаждался вкусом ванильного мороженого, из которого это самое облако целиком состояло. Ну а почему бы и нет? Из чего захотел, из того и сделал. Ангел он или кто? Но от завтрака его отвлекло хлопание крыльев и робкий зов. Станислав Маркович. Ангел оглянулся. Метрах в 20 от него парило, точнее, пыталось не рухнуть на землю нелепейшее создание. Оно было похоже на рыжего паренька лет 20 23 в потертой косухе и кожаных штанах. Создание было увешано цепями и утыкано металлическими шипами, а за его спиной размеренно работали белоснежные ангельские крылья. В прижатых груди руках он аккуратно держал целую горку продолговатых сфер, выкрашенных во все цвета радуги. «Вот, принес!» – радостно улыбнулся рыжий. «А это, прошу прощения, что?» – удивлённо вскинул бровь ангел. «Яйца?» – продолжал улыбаться парнишка. «Какие ещё яйца?» «Пасхальные». Ангел присмотрелся и рассмотрел на некоторых сферах крупные буквы ХВ. «Так, стоп, давай по порядку. Ты вообще кто такой?» «Фердинанд я!» «Да вижу, что ты Фердинанд!» Крылатое создание указало на надпись над головой паренька в косухие цепях. «Ты из какого отдела, ферда Чем занимаешься и зачем приперся ко мне с этими своими яйцами?» «Я Фердинанд», — вскинулся рыжий. «Фердинанд, ты в своей Германии и в бухгалтерии в день выдачи зарплаты. А здесь и сейчас ты, ферда Ангел сердито хлопнул в ладоши, и имя над головой парнишки сменилось на Ферде. «Геймдизайнер я», — тут помялся и добавил. «Младший». «Вот видишь, можешь же, когда захочешь. Продолжай». На сегодня у меня стояло две задачи – проконтролировать переход неписи Шардона в новый статус и сделать с десяток пасхальных яиц. Он умолк, глядя на ангела, так и застывшего с ложкой мороженого, поднесённой к рту. Пауза затянулась. Ну, наконец, не выдержала божественное создание. Вот, сделал. Неуклюжая породина ангела опустилась на облако и начала выкладывать на него разноцветные яйца. То есть ты их так и тащил сюда, в руках? Поинтересовался Стас, он же Станислав Маркович. Он же глава отдела левел-дизайна виртуальной игры «Мир фантазий». «Ага. Слушай, младший геймдизайнер Ферди, а инвентарь использовать для переноски тебе религия не позволяет? Мы ведь в игре!» Фердинанд густо покраснел. «А что там с неписям? Задачу сделал?» «Да, я уже отчитался своему руководителю практики». Всё прошло хорошо. Смена архетипа и класса, загрузка новой базы квестов и диалогов, переход на сценарий атамана, корректировка параметров, подключение дополнительных интерфейсных модулей, морфирование внешности... Чего-чего? Морфирование. Да я не про это. Морфируй ты там себе сколько угодно на здоровье. Только не на людях, и руки после этого мой. Я про руководителя практики. Студент, что ли? Да-да, стажёр. Младший геймдизайнер, студент, стажёр Фердио пасхальными яйцами. «Ну-ну». Пробормотал ангел, едва слышно. «И что со второй задачей?» «Сделать 10 пасхальных яиц». «Слушай, Ферде, ты вообще на кого учишься?» «Кафедра виртуально-пространственного моделирования». «Художник-моделлер, значит». «Яйца, не бой сам сделал?» «Ага». «Ну и какого хрена ты в геймдизайнеры лезешь, художник ферда «Я так понимаю, игры ты раньше не делал, геймер». «Ну так, в танки чуть-чуть гоняю», — смутился тот. «Значит так, виртуальный Мозилла, пасхальные яйца в играх – это запрятанные разработчиками сюрпризы, секреты, намеки, пасхалки. Слыхал про такое?» «Ну, ландшафт локации, гно!» – разозлился ангел. «Например, в Академии магии есть ученик-непесь по имени Барри со шрамом в виде молнии на лбу. Фердинанд, не непонимающе уставился на своего собеседника. «То есть про Гарри Поттера ты не слышал, я так понимаю, и комиксы про супергероев не читаешь». «Комиксы — это книжки с картинками для детей. Аниме — сплошь китайские порномультики. Ага, хорошо. Правая рука — целительница Амалии, первожрец по имени доктор Охбалит. Прикольно же?» «Ну, текстуру по оси затяну. Ты сказки не читал, что ли?» «Ох уж это поколение виртуалок». «Читал. Точнее, играл в симуляции. Про змей Горыныча, про красную шапочку, про Буратину». «А дорос ли ты до Буратина-то, гений». С сомнением посмотрел на него Стас. «Ладно, шучу. Ну вот и вставь в игру персонажа или какой-то узнаваемый предмет из сказки, но чтобы он органично вписывался в атмосферу мира фантазий. Например, мальчика деревянного сделай, с носом. Буратину? А ты не так безнадежен, как я думал, младший геймдизайнер, студент, стажёр Ферде. Все оказалось гораздо хуже. А из кого его сделать? Из деревянного голема или из дендроида? Так, стоп. Деревянный голем Буратино для пасхалки от стажера Ферди уж как-то слишком круто звучит. Давай попроще. Допустим, просто говорящая полено И пусть сыплет цитатами из виртуалки про Буратино. Справишься? А из чего делать? Из полена, я так думаю. Поленья не разговаривают. Ну, значит, прикрути к нему говорилку от попугаев. Забей в базу пару десятков выражений, сделай несколько вариаций да раскидай по игровому миру немного. Пусть, например, из сундуков дропается, или из тех же дендроидов. А смысл? Ты о чём? Зачем игрокам говорящая полено Может сделать говорящую дубинку с нормальными статами? Или редкий ресурс для крафта, ценная порода дерева с мощным бонусом к зачарованию? Хочешь совет, Фердя? Ну, да. Занимайся лучше своим виртуальным моделированием и несуйся в геймдизайн. Мастери яйца пасхальные для печати на пищевых принтерах. Ангел хлопнул в ладоши, в облаке из ванильного мороженого появилась дыра, прямо под Фердинандом, и тот, бессильно взмахнув непослушными крыльями, провалился в нее и полетел вниз. «И яйца свои забери!» — крикнул ему вслед Станислав Маркович, пинком скидывая следом разноцветные шары. «Понаберут по объявлению